Фиалка. Лиловый букет удивлённых фиалок похож на лиловый закат. Подобно закату, он светит устало и нежно струит аромат. Подобно закату, огонь его жалок. Взгляните на маленький куст. Нет радости в нежных листочках фиалок. Есть скрытая, скрытая грусть. Фиалка эмблема живающей весенней природы. У неё чудный, ни с чем не сравнимый нежный запах и приятное сочетание лиловой окраски цветка с сочной яркой зеленью листьев. У древних греков фиалка была цветком печали и смерти. Ими усыпали смертное ложе молодых девушек. Но в то же время была она и символом весны, олицетворяла оживающую природу. Винки из фиалок надевали на головы детям, прожившим 3 года, как бы говоря, что миновало самое беззаботное, самое раннее пора их жизни. У древних галлов фиалка считалась символом невинности, скромности и девственности. Ей украшали ложе новобрачных и клали в могилу безвременно погибшей невесты. Кроткая, застенчивая, скромная. Вот самые распространённые эпитеты фиалки. Очень любила эти цветы известная актриса Сара Бернар. Но больше других связана с фиалками жизнь Жозефины Богарне, жены Наполеона Бонапарта. Когда молодой генерал Наполеон пришёл к власти, он заключил в тюрьму сторонников королевской власти генерала Богарне и его жену Жозефину. Богарне был казнён, той же участи ожидала и Жозефина. Однажды она получила в подарок от дочери тюремщика букетик фиалок. Жозефина поклялась, что если ей посчастливится выйти из тюрьмы, посвятить свою жизнь разведению фиалок. На другой день Жозефину выпустили на свободу. На 9 марта 1795 года она появилась у ворот тюрьмы с горшком расцветших фиалок и упросила тюремную стражу Передать цветы больному заключённому, наследнику французского престола. Просьба её была исполнена, но дофин через месяц скончался. Похоронили его ночью, и чья-то заботливая рука высадила фиалки на его могиле. Так цветы Жозефины покрыли лиловым ковром могилу маленького Людовика XVII. Цветы, полученные из рук дочери тюремщика, стали для Жозефины символом жизни и счастья. Через несколько дней она была приглашена на бал, на котором присутствовал молодой генерал Бонапарт, будущий император Франции. Жозефина была одета в скромное платье, а на голове и на груди её горели букетики из свежих фиалок. Наполеон подошёл к Жозефине и весь вечер не отходил от неё. Более того, Он вызвал се проводить Жозефину, и когда закрывал дверцу кареты, букетик свежих фиалок с груди Жозефины упал к его ногам. Наполеон быстро поднял фиалки и с жаром поднёс их к губам. Ровно через год после того, как Жозефина отнесла фиалки Дафину, 9 марта 1796 года, она венчаетсся с Наполеоном. Платье Жозефины было заткано фиалками, В руках и причёске пылали те же цветы. При выходе из ратуши Жозефина просит мужа никогда не забывать день их свадьбы и по возможности подносить ей в этот день букетик свежих фиалок, чтобы они каждую весну являлись как бы залогом продолжения счастья. Наполеон никогда не забывал просьбу жены и каждый раз по возвращении дарил ей фиалки. Но однажды, поздно вернувшись из похода, Он нигде в Париже фиалок найти не мог. И лишь около тюрьмы Тамполь увидел старушку с целой корзиной фиалок. Ни слова не говоря, Наполеон выложил старушке деньги и с целой корзиной цветов предстал перед женой. "Где ты взял их?" спрашивает она, испуганно глядя в лицо мужа. И узнав, что цветы куплены на углу тюрьмы Тамполь, падает в обморок, считая это дурным предзнаменованием. Так как фиалки, купленные Наполеоном, были цветами с могилы Дофина. Вскоре Наполеон расстаётся с Жозефиной, которая удаляется в замок Мальмезон. Последний раз они виделись за неделю до отъезда бывшего императора на остров Святой Елены. Но сосланный император и отвергнутая жена остаток жизни посвящают разведению фиалок, и более того, в завещаниях просят убрать их гробы фиалками. Немецкий поэт Гёте, любивший фиалки, хотел, чтобы они в изобилии росли вокруг его родного города Веймара, и потому, гуляя в природе, рассеивал их семена. Вскоре все окрестности Веймара утопали в фиолетовых цветах. Растут там фиалки и до сих пор, их в память поэта называют фиалками Гёте, а местные садоводы в честь гениального гётовского Фауста вывели новые сорта фиалок. «Доктор Фауст» — черного цвета, «Мефистофель» — ярко-красного, «Маргарита» — нежно-голубого. У нас эта разновидность называется «Анютиными глазками». Очень любил фиалки и великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Он преподносил их своим друзьям и был весьма благодарен, когда ему отвечали тем же. У древних римлян фиалка называлась цветком Юпитера. А согласно древнегреческой легенде, бог света Аполлон преследовал одну из красавиц-дочерей Атласа, и девушка обратилась к Зевсу с мольбой о помощи. Великий громовержец жалосился и превратил её в цветущую фиалку. И, наверное, долго пришлось бы находиться фиалке на небесах, если бы цветы не понравились дочери Зевса и Деметры, красавице Персифоне. При виде фиалок Персифона встала на колени, с любопытством рассматривая каждый их венчик и выбирая для букета самые свежие и красивые. Тут-то к ней и подкрался бог подземного царства Аид. Персифона бросилась прочь от преследователя, прижимая к груди сорванные фиалки, но Аид все-таки догнал ее, отчаянно отбиваясь, девушка выронила фиалки, и они упали на землю. Вот откуда двойственность в почитании цветка у древних греков. С одной стороны, фиалка знак траура, с другой символ оживающей природы. А в сказаниях известной латышской писательницы Анны Саксы фиалка является маленькая, очаровательная скрипачка. Волшебные звуки ее музыки может услышать всякой, имеющей нежное и любящее сердце и добрый покладистый характер. Красивый и грациозный цветок под именем пармской фиалки испокон веков выращивают не только для букетов, но и для парфюмерной промышленности. В маленьких лавочках итальянского города Парма и сегодня продаются флаконы духов «Вера Виолетта», изготовленный по рецептам 1870 года из пармской фиалки. В Львове недавно разыскали вышедшую в 1605 году стихотворную книгу Барвичкое, в которой автор советует женщинам не ездить ни в Индию, ни в края леванские, а на родной земле готовить притирание и кремы для кожи шеи, рук, лица, смешивая с мёдом. чесноком или козьим молоком, корни и цветы нарцисса, розы, груши и фиалки. Учёные предполагают, что под фиалкой, автор, укрывшийся под псевдонимом Гладка Лицый из Лекаржевиц, имел в виду фиалку душистую, то есть упоминаемую выше пармскую.